этой весной дерево махуа плоды которого очень любил балу, так и не зацвело сливочного цвета восковые лепестки были сожжиы зноем, прежде чем успели развернуться и лишь несколько дурно пахнущих бутонов упало на землю, когда медведьвстал на задние лапы и потряс дерева. Потом шаг за шагом безмерный зной пробрался в самое сердце джунглей и они пожелтели побурели и наконец почернели зеленая поросль по склонам оврагов выгорела померцвела и свернула с кусками черной проволоки потаенные озера высохли до дна покрылись коркой и даже самые легкие следы по их берегам сохранялись долго словно вылиы из чугуна Сочные стебли плюща, обвивавшие деревья, Упали к их под ножью и увяли. Бамбук засох и тревожно шелестел на знойном ветру. Мох сошел со скал в глубине джунглей. И они стали такими же голыми и горячими, Как синие волны в русле потока. Птицы и обезьяны ушли на север в самом начале года, Понимая, что им грозит беда,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 а еще он доставал личинок забравшихся глубоко под кору деревьев и таскал у ос их деву От дичь в джунглях остались кожи до да кости и Багиру убивала трижды в ночь и все не могла наесться досыта но хуже всего было то что не хватало воды ибо народ джунгли пьет хоть и редко но в волю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 Хрипло подхватили его призыв, а Коршун-Чиль, летая над землей большими кругами, свистом и криком извещал джунгли о перемирии.